Воротник муфты. Муфта и полботинка стояли на ступеньках больничного крыльца. «Куда ж теперь?» – спросил полботинка совсем уж безнадежно. «Да туда, куда укажет следующая скорая помощь», – ответил муфта. «К сожалению, это именно так. Ведь сами они уже не могли выбирать себе путь. На улицах было по-прежнему многолюдно, и рано или поздно пешеходы заставили бы их в фургон остановиться». Единственным разумным выходом оставалось мучаться, следуя за какой-нибудь скорой помощью. Друзья оказались в полной зависимости от машин скорой, и искать мы ховую борду они могли лишь там, куда соизволит направиться следующая машина. Ждать им пришлось недолго. Послышав знакомую сирену, и скорая помощь, скрипнув тормозами, остановилась у крыльца. Дверь открылась, из машины на носилках вытащили больного и быстро понесли в больницу. Пошли заведём мотор, сказал Муфта. Наш отъезд может оказаться внезапным. Скорее выяснилось, что Муфта был прав. Муфта и полботинка Е2 успели забраться в фургон и включить мотор, как бригада скорой помощи вышла из больницы и заспешила к своей машине. Ещё секунда, и машина сорвалась с места так стремительно, что Муфте на фургоне стоило больших усилий не отставать от неё. Опять началась бешеная гонка, и опять муфте удалось, невзирая на все трудности, удержаться в хвосте скорой. Под оглушительный вой сирены обе машины мчались вперед, и все с готовностью уступали им дорогу. Однако вскоре на кситрале начали волноваться. Прошло немного времени, а они уже проехали почти через весь город, и впереди виднелась городская черта. «Куда это она несется?» — удивлялся полботинка. «Загород, что ли?» Так оно и было. Позади остался мост, служивший границей города, вокруг замелькали поля и луга, а скорая помощь прибавила скорость, и, несмотря на все усилия муфты, фургон все-таки стал постепенно отставать. К тому же мотор сильно перегрелся, и вскоре муфте пришлось остановиться на обочине. «Пусть себе мчится», — сказал муфта, а полботинка добавил. «Умный на рожон не лезет». Они вышли из машины и уселись на краю канавы, чтобы немного отдышаться и посоветоваться. "Ах, очень славно наконец вновь оказаться на природе", заметил Муфта, осматриваясь вокруг. Полботинка кивнул. "Да, да", глубокомысленно подтвердил он. "Иногда следует побыть на природе, поскольку природа не терпит пустоты". Муфта не совсем понял, что именно Полботинка хотел этим сказать. Но после таких слов его мысли приняли другой оборот. Природа не терпит пустоты. Что правда, то правда. Но быть может, где-то и впрямь образовалась пустота, причём такая пустота, которую должен заполнить моховая борода, потому что моховая борода частица природы, и более того, отдавая дань справедливости, следовало признать, что моховая борода это просто великолепное произведение природы. Он со своей замечательной бородой словно создан для заполнения пустот. Только где эта пустота? А с другой стороны, ведь в фургоне, там, где раньше сидела моховая борода, теперь тоже было пусто. Если природа и в самом деле не терпит пустоты, то кто же появится здесь вместо моховой бороды? Муфт опаскорее отогнал эту мысль. Моховая борода друг, а друга не заменишь. Необходимо добиться, чтобы моховая борода вновь был на своём месте, даже если сейчас он заполняет какое-то другое важное пустое место. Пошли, сказал муфта и решительно встал. Уже? удивился полботинка. Я только начал наслаждаться природой. Но муфта был непреклонен. Никакие наслаждения не должны нас отвлекать. Мы обязаны разыскать моховую бороду. Пол ботинка только вздохнул в ответ, поднялся на ноги, и вскоре фургон уже мчался обратно в город. Сейчас муфта ехал медленно. Это было вполне разумно, потому что на него вдруг напала такая рассеянность, что при быстрой езде он вполне мог стать причиной дорожного происшествия. И даже теперь, несмотря на умеренную скорость, чуть не случилось очень неприятное происшествие. Из-за поворота на дорогу выскочила маленькая лохматая собака. Она бы при спокойной успела перебежать на другую сторону, но увидев приближающуюся машину, вдруг остановилась посреди дороги. Она с любопытством смотрела через ветровое стекло прямо в глаза муфти, и муфта был настолько ошеломлён странным её поведением, что вспомнил о тормозе лишь в самый последний момент. Машина остановилась. Ну и собачонка, пробормотал полботинка. Жить ей надоело, что ли? Но по виду маленькой собачки не было похоже, что это так. Она по-прежнему дружелюбно смотрела на муфту и даже принялась радостно вилять хвостом. «Похоже, она собирается сесть к тебе на шею», пробубнил Пол ботинка. «Ты только взгляни. Ее шубенка и твоя муфта словно из одного куска сделаны. Более подходящего воротника ты нигде не найдешь». «Брось дурацкие шутки!» — буркнул муфта. Про себя же он должен был сознаться, что эта собачонка и в самом деле, как две капли воды, похожа на его муфту. Обе одинаково мохнатые и обе одинаково желтовато-коричневого цвета. Из-за такого сходства между муфтой и собачонкой возникло какое-то чувство единства. Однако делать нечего. Но нельзя же было из-за этого чувства веки вечные торчать на шоссе и глазеть друг на друга. Муфта плавно дал газа осторожно объехал собаку и двинулся дальше. Но через несколько секунд пол ботинка крикнул: "Бежит за нами! Бежит, что есть мочи!" Муфта взглянул в зеркало и тоже увидел, что собачка мчится за фургоном. На своих коротких лапках она сменила за машиной, высунув от старания розовый язык. "Чего ей от нас надо?" удивился Муфта. Пол Ботинка задумался, причём на этот раз задумался всерьёз. Наверное, она хочет стать твоей собачкой. Сказал он наконец. Похоже, что она бездомная. Сам того не замечая, Муфта сбавил скорость. У каждой собаки должен быть хозяин. Продолжал Пол Ботинка. И если собака выбрала хозяина, то она верна ему до конца жизни. Муфта снова взглянул в зеркало. Теперь, когда он ехал медленно, лохматая собачка стала приближаться к машине. Она изо всех сил предлагала муфте дружбу и верность. Праве ли он отказаться от этого предложения? Пожалуй, все-таки нет. Разве не знал он, что значит тоска о дружбе и верности? Разве сам он не был так одинок, чтобы лучше, чем кто-либо другой понять настоящую дружбу и привязанность? Муфта нажал на тормоз, и фургон остановился как вкопанный. Но ну? выпроситно взглянул на муфту полботинка. Открывай дверцу, сказал муфта. Полботинка открыл дверь, и запыхавшаяся собачонка тут же заглянула в неё. Муфта улыбнулся. Прыгай в воротник, велел он. Что же ты ждёшь? Собачка не заставила дважды повторять приглашение и проворно вскочила в машину. Приняла свою кличку С удовольствием заметил полботинка. А воротник бросился прямо к муфте, прыгнул к нему на колени и лизнул в щеку. «Спокойно, дружище!» — сказал муфта и ласково, но решительно отстранил собаку. «Я ведь не могу везти машину, когда ты сидишь у меня на коленях. Иди-ка лучше поприветствуй полботинка». Воротник тут же оставил муфту в покое. Но приветствовать полботинка все-таки не стал — Он улёкся за спиной муфты на пол, а на пол ботинка не обратил ни малейшего внимания. Пол ботинка не обиделся. Умный пёс, одобрительно заявил он. Собаки, которые ластятся каждому, по правде говоря, ничего не стоят. У собаки должен быть один хозяин, и настоящая собака с каждым любезничать не станет. Тем временем машина въехала в город. На этот раз скорая помощь не прокладывала друзьям дорогу, и муфта ехал по тихим улицам, где всегда небольшое движение. Однако в этом, по-видимому, не было особенной необходимости. Как ни странно, они уже не привлекали к себе прежнего внимания. Люди, казалось, были заняты чем-то другим, и машина муфты утратила для них всякий интерес. Куда мы, собственно, едем? спросил полботинка. В, в гостиницу? Куда же ещё? ответил муфта. Н -н Нам срочно требуется ванна, потому что воротника надо хорошенько вымыть. Пёсика и впрямь необходимо было хорошенько вымыть. Шерсть насквозь пропылилась, а живот и лапы были покрыты слоем засохшей грязи. В глубине души муфта ликовал. Теперь у него есть собака. У него есть собака, сама выбравшая его своим хозяином. А значит, крепко полюбившая его. Мог ли он когда-нибудь в жизни мечтать о таком счастье? Нет, не мог. А теперь это счастье пришло. Судьба щедро наградила его за годы одиночества. Сначала подарила ему друзей, а теперь для полноты счастья ещё и собаку. Надо однако следить, чтобы слишком большая удача не вскружила голову. Подумал Муфта: нельзя, чтобы из-за своего счастья я позволил себе забыть о тех, кто несчастен. Едва он успел об этом подумать, как тут же вспомнил о моховой бороде. Вместо моховой бороды в машине поселилась собака, а моховая борода пол ботинка! кричал Муфта. Теперь до меня дошло, где зарыт моховая борода. Пол ботинка был совершенно сбит с толку. Зарит пробормотал он. Что за чушь ты несёшь? Муфт-то понял, что от волнения опять перепутал слова. «И, и я хотел сказать, что теперь понял, где собака зарыта, смущённо улыбнулся он. Пол ботинка с облегчением вздохнул, но затем, состроив недоумевающую мину, посмотрел на выродника и заметил, что и собака вроде бы не зарыта. Брось свои шутки, рассердился Муфт. Помнишь, дама, что приходила к нам в гостиницу, говорила о собаке? Конечно, прекрасно помню. Кивнул Полбатинка. Она ещё хотела вместо собаки этой взять к себе маховую бороду. Ну так вот, продолжал Муфта, заранее наслаждаясь впечатлением, которое его слова должны произвести на Полбатинка. Да, мы лишились собачки, и таким образом в природе образовалась, так сказать, пустота. Её дама и решила заполнить муховой бородой. Но, но поскольку муховая борода на это не согласилась, то ночью она его просто вырвала. И раз место муховой бороды в нашей машине опустело, то его заполнил воротник. Пол ботинка шлёпнул себя полбу. Ты гений, сказал он. Конечно же, дама украла моховую бороду. Меня просто удивляет, как это мы утром не додумались. Утром у нас не было ещё воротника, и никто не мог подсказать разгадку, объяснил муфта. Это воротник открыл нам глаза. Скорее муфты и полбатинка благополучно добрались до гостиницы. Их не пытались остановить, хотя вокруг гостиницы почему-то сновало множество народу. Когда Муфта поставил фургон во дворе, Полботинка сказал: "Я ничуть не удивлюсь, если воротник сумеет взять след". Муфта насторожился. "Ты ты думаешь, что?" "Да", кивнул Полботинка. "Воротник умная собака. Он навёл нас на мысль о судьбе мыховой бороды, и я ничуть не удивлюсь, если он найдёт его". "Великолепно!" Радостно воскликнул Муфта. Давай попробуем немедленно. Но сначала мы должны дать воротнику понюхать какую-нибудь вещь мыховой бороды. Продолжал полботинка. Так он узнает запах и по нему возьмёт след. Замечательно, сказал Муфта, всё более воодушевляясь. Сейчас найдём что-нибудь из вещей мыховой бороды и начнём поиск. Если воротник возьмёт след, считай, полдела сделано. Но беда в том, что в фургоне не оказалось ни одной вещички, на которой мог бы сохраниться запах моховой бороды. Разве что купленная в универмаге резиновая моховая борода, но он ещё не был даже вынут из пакета и никак не мог пахнуть моховой бородой. На всякий случай воротнику всё-таки можно показать резиновую моховую бороду, сказал полботинка. Он увидит, как выглядит моховая борода и будет знать, кого искать. Муфта не стал возражать. Они надули резиновую игрушку и показали воротнику. Но поначалу от этого было мало толку, потому что без запаха воротник всё равно не мог взять след моховой бороды, хотя и знал, как тот выглядит. Неужели у нашего бедного моховой бороды в самом деле так мало вещей? удивился Муфта. Выходит мало. Развёл полботинка руками. К следующему дню рождения мы непременно должны ему что-нибудь подарить. Муфто кивнул, при этом случайно взглянул на пол и заметил крошечный клочок мха. "Ого!" воскликнул он. "Кусочек мховой бороды! Мховой бороды! Это то, что нам нужно. Несомненно". Оживился пол ботинка. "Должна же мховая борода, мховой бороды пахнуть мховой бородой". Муфта поднял клочок мха и дал воротнику понюхать. Пес сначала не понял, что от него хотят, и схватил было клочок зубами. Но когда муфта показал ему, как надо нюхать, воротник сразу сообразил, в чем дело. Его ноздри зашевелились в глазах, появился интерес. Тут полботинка распахнул дверцу машины, и на кситрале вместе с воротником выскочили в гостиничный дворик. «Ищи, воротник!» — скомандовала муфта. «Ищи маховую бороду!» Воротник тут же принялся рыскать по двору, возбужденно принюхиваясь. Вскоре он добрался до куста сирени. «Ищи, ищи!» — повторял муфта. Под кустом сирени воротник принюхивался особенно старательно и затем, не отрывая носа от земли, побежал прямо к собачьей будке. При исполненной надежд муфта и полботинка устремились за ним. Добежав до собачьей конуры, воротник остановился, словно в раздумье, а потом залез внутрь. Полботинка вздохнул. «Ну...» — разочарованно сказал он. «Боюсь, что настоящие ищейки из него не получатся». Когда, немного погодя, воротник вылез из конуры и, виляя хвостом, как-то виноват и стал заглядывать в глаза на кситралям, муфти волей-неволей пришлось согласиться с полботинком. "Хм, похоже, мы немного переоценили его", грустно пробормотал он. Ведь муфты и полботинки не могли знать, что моховую бороду унесли из конуры в сумке. На земле его следов и быть не могло.